Глава 17 Бенджамин выглядел задумчивым: Скажи, у вас Генри есть родственники? С моей стороны точно нет. А у Генри дядюшка живет в Австралии. Но он его, можно сказать, никогда не видел. Мужа вывезли в Великобританию еще ребенком. Он не переписывался с ним. И я пожала плечами. В сейфе лежат какие-то письма, но мне было не до них. Сначала весь этот кошмар с похоронами и долгами. Потом у меня появился ты. «Пойдем покажешь». Вампир поднялся и направился к лестнице на второй этаж. Куда только делся взгляд с поволок от выпитого вина. Мы с Дженни еле поспевали за графом. Я открыла сейф и первым делом выложил на письменный стол шкатулку с драгоценностями и набитый фунтами кошелек. «Это твои подарки, Бенджамин. Я думаю, тебе самому сейчас понадобятся деньги. Возвращаю». «Я не заслужила такую щедрость». «Не говори глупости, Черли. Вампир поморщился. «Я жалею, что мало уделял тебе внимания. Ты самая необыкновенная женщина на свете. Мы будем делом заниматься или объясняться друг другу в любви?» Джинни умирала от любопытства, поэтому позволила себе упрекнуть нас. «Да, сейчас». Мои щеки загорелись. «С большим удовольствием я поговорю оба с Бенжи о любви» чем рылась в старых бумагах Генри. Я вытащил первую связку. Деловые письма мы пересматривали убирали в сторону. Работали в шесть рук. Но ничего интересного не попадалось. Я уже начала отчаиваться, что и это затея ни к чему не приведет. Отдельной пачкой шли счета из ресторанов, куда я никогда не ходила, и благодарственные письма из магазинов, где Генри покупал драгоценности, которые я в глаза не видела. «Для проституток», — метко охарактеризовала тетраты Дженни. Были здесь и расписки о карточных долгах. Оказалось, что еще не все кредиторы явились требуют свое. То ли пожалели вдову, то ли посчитали сумму незначительной. Мне было стыдно, что всю эту низость видят Бенджамин и Дженни. «Смотрите, Марка с изображением королевы Виктории, а само письмо из Австралии», — воскликнула секретарша когда я попался конверт с коряво написанным адресом. «А дядюшке?» Я вытащила письмо из ее рук. Понятия не имела, как звали дядюшку. Но почему-то полагала, что он тоже Грей. Отправитель имел совсем другое имя. Я произнесла его вслух. «Морган Тинкли». Расправила вложенные листы и покривилась. Почерк у адресата был до того ужасным, что я смогла прочесть только первые два слова. «Дорогой кузен, это не от дядюшки, это от какого-то кузена. Я никогда не слышал о нем». Я дал листы Дженни, чтобы она попыталась разобрать, о чем писал некий Морган. Секретарша встал ближе к лампе и долго шевелил губами, произнося про себя каждое слово. Вампир терпеливо ждал, продолжая просматривать бумаги Генри. «Я не все поняла, но мистер Тингли сообщает, что собирается по делам в Лондон» и хотел бы навестить Генри. Пишет, что дядюшка внимательно следит за племянником и удрючен, как тот просаживает состояние родителей. Он очень надеется, что, женившись на порядочной леди, Повеса возьмется за ум и будет достоин имени своих предков. Повеса так и не взялся за ум. Я печально вздохнула. Не оправдал надежд дядюшки. Конечно же, в письме говорилось о Генри. Всем присутствующим это было понятно. Когда отправлено письмо, Бенджамин сложил бумаги в очередную стопку и принялся перетягивать их бечевкой. «Я поднесла конверт к свету, чтобы разобрать штемпель. Больше года назад». В письме не написано, в каких числах мистер Тингли собирался навестить Генри. Джинни тут же уткнулась в послании и бегло пробежалась по корявым строкам. «А, вот!» – обрадованно воскликнула она и через мгновение подняла на нас испуганные глаза. «Что?» – спросила я, понимая, что дело неладно. «Он планировал встретиться с вашим мужем в день его смерти», произнесла Дженни шепотом. «Мы вместе с ней были на кладбище, когда выясняли, какой могиле привязан туман, поэтому секретарша знала дату смерти Генри». «Какое странное совпадение», – прошептала я. Вспомнил, что Хэй тоже говорил, что его друга убили. Я начала подозревать, что Генри не стрелял в себя сам. «Надо найти этого кузына». Бенжи поднялся. «В Австралии?» Я уже представила, как отплываю из Ливерпуля на историческую родину мужа с его прахом в мраморной урне. Раз дядюшка и кузен родом из тех краев, почему бы не похоронить Генри в Австралии? Будет повод собрать его родственников и посмотреть, что из себя представляет каждый. «Достаточно написать», – вампир закинул просмотренные пачки в сейф и взял из моих рук конверт. «Но мы полгода будем ждать ответа. Австралия слишком далеко. Я с сомнением покачал головой. А вдруг у этой человека есть Морган Тингли? Как бы выяснить, вернулся он на родину или нет? Может, списаться с пароходными компаниями? Они же и регистрируют пассажиров?» не быстрое решение» но как вариант стоит попробовать». Бенджи сел на краешек стола. «Но если усатый преступник и кузен, одно и то же лицо, что могло задержать его в Мунтауне на целый год?» Джинни задавал правильные вопросы. «Если это он убил мистера Грея, то должен был бежать отсюда со скоростью ветра?» «Ему совсем не обязательно околачиваться в нашем городе. За год он мог дважды доплыть даже до Антарктиды и вернуться». Наверняка убийца отсиделся дома, убедился, что все успокоилось и явился завершить начатое. Ему, по большому счету, помогла сама Чарли. Она уничтожила улики, заплатив похоронщикам и полиции. Резонно возразил вампир. «Да, я сглупила. Но во время похорон я больше думала о себе, чем о муже. Ему было все равно, доброе у него имя или нет. Борщеливо заметил я». «Но я так и не поняла, что заставил кузена убить моего мужа, гуляку и картежника. Выдавай ссора, или Генри тоже был ему должен?» «Я видел в бумагах копию завещаний Генри Грея. Муж сделал тебя своей наследницей. Мне кажется, в этом дело». «Но я получила одни долги, и, как выясняется, выплатил далеко не все». Обиженным голосом пожаловалась я. «Зачем кузену идти на преступление?» убивать брата и брать на себя обязательства по огромным долгам. Я могла просто отказаться их выплачивать. Если бы ты не помог мне, так и случилось бы». «Может, он не знал, что брат проиграл свое состояние?» «Если не знал, то что помешало Моргану Тингле повесить меня сразу после похорон Генри? Вышло бы вполне правдоподобно, вдова не перенесла горе. Но он принялся охотиться за мной ровно год спустя». А теперь вспомни, когда ты погасила самый крупный долг и выкупила полностью дом. Вампир смотрел на меня под пиво. Я села на стул, благо тут стоял рядом. Ноги сделались ватными. Я поднял глаза на вампира. А ведь он прав. Я уладила дела Генри чуть больше месяца назад. Он нацелился на наш дом? Джинни брезгливо в лицо. Я усмехнулась, услышав «наш». Джинни уже привыкла к дому и не собиралась его покидать, как, впрочем, и я. Разве что вперед ногами. Мы не можем утверждать точно. Добыча в виде особняка – очень приличные деньги вполне себе причина для убийства. У тебя нет наследников, а значит, кузен мужа будет первой в очереди. Вампир с печалью во взоре посмотрел на меня. В принципе, это он поторопился погасить долги за дом, чтобы меня не донимали кредиторы и таким образом сыграл на руку убийцы. «Нам надо поговорить с Туманом. Пусть Генри подтвердит, стрелял он в себя или его убили». Я встала. «Собирайтесь, мы идем на кладбище. Туман наверняка там». Лиди Шарлот, остановитесь!» Дженни поймала меня за руку. «Без мистера Хэя мы ничего не узнаем, а ночью он неизвестно где болтается. Только зря потратим время. На улице опять гроза». Секретарша была права. «Ну как дождаться утра, когда сгораешь от нетерпения?» «Пойдемте лучше попьем чайку. Я испекла кекс с изюмом». Дженни потянула меня к выходу. Я вспомнил, что сегодня совсем не ела, поэтому согласилась с ее доводами. Выйдите, а я немного погуляю». Дженни сменила замки, но убийца об этом не знает. Я понаблюдаю за домом. Вампир открыл окно кабинета. Оно выходило на задний двор. Ветер с дождем ударил ему в лицо. «Думаешь, человек с усами захочет завершить начатое?» Я потрогал шею, где еще виднелись следы от веревки. Он упорный. Четыре покушения, одно из которых едва не довело до логического конца. Бенджамин посмотрел на меня сочувствием. «Если поймаешь, не убивай сразу», — попросила я. «Его следует допросить, чтобы понять, что ему нужно». Вдруг наши версии в корне отличаются от его мотивов. Бенджамин кивнул и вышел в окно, хотя то находилось на высоте второго этажа. Я долго не могла уснуть. Вертелась, думала, ужасалась. Глаза закрылись только перед рассветом. Такими темпами я скоро превращусь в вампира, который спит днем и бодрствует ночью. Утром Дженни несколько раз оглядывала звала к столу. Но я махала на нее рукой, и вновь забывалась в дремоте. В полдень я, наконец, выползла из комнаты. Зевая, на ходу завязывая халат, заглянула в комнату Бенджамина. Гроб был пуст. Потопала на кухню. Еще на лестнице услышала доносившиеся оттуда голоса и поняла, что Дженни готовит обед, а вампиры развлекают ее. «Ничего ему не спится. Может, ждет меня, чтобы рассказать, как прошла ночь?» Я поторопилась. За столом сидел Саймон, бледный, скособоченный, но вполне живой. Привет, красавица. Что ты делаешь в моем доме? Вместо приветствия я скривил лицо. Меня отпустили под обещанием, что я буду получать должный уход. Я вспомнила о тебе. Ты же не оставишь любимого мужчину в беде. В гостинице я точно загнусь. Я не успела ответить. Его наглость просто лишила меня слов. Я могу ухаживать за ним напомнила о себе секретарша. Чем он соблазнил тебя, Дженни? сладкими речами? Сама знаешь, он попользуется и бросит. Я согласна на все, без тени стыда заявила она. Может, это тот, кто подарит мне ребеночка, но ну, раз он вам не нужен. Я обещал ей деньги, сдал Дженни Саймон, поставив этим замечанием точку на мечте секретарша о ребеночке от него. «Да, я буду ухаживать за больным. Сами знаете, в каком бедственном положении мы находимся». В голосе Дженни слышался упрек. «Лорд Найтинген ограблен родственниками. Салон закрыт, а тут подворачивается приличный заработок. Почему бы не воспользоваться?» Секретарша была права. Деньги нам были нужны. Я не хотел трогать те, что лежали в кошельке. Бенджамин сам сейчас на милей. «Саймон много ест». Я из вредности выставил первый попавшийся довод против. Это не Бенджамин, который обходится глотком крови. Зато я помогу узнать, о чем молчит привидение». Саймон подергал бровями, а Дженни покраснела, как рак. «Предательница выболтала королевскому сыщику все наши новости». «Хорошо», – сдалась я. «Оставайся. Дженни подготовит тебе комнату». «Вот и славно», – просиял черный судья. От его улыбки у меня по спине поползли мурашки. «Бенджамин не появлялся?» «Нет». Джинни поставила на стол тарелку горячей овсяной каши. «Как бы не попал в ловушку, наш убийца – изворотливый парень». Саймон фыркнул. Он знал, что кроме него вампиры никого не боятся. «Если мистер Хэй с туманом сегодня не появится, придется караулить их на кладбище», невнятно напомнил я, глотая божественную пищу. От удовольствия я закатила глаза. Дженни – великолепная кухарка. И как она умудряется превратить овсянку в изысканное кулинарное блюдо. Ложка ароматного меда, смешанного со сливочным маслом, придавали каше божественный вкус. Бокал горячего шоколада так и вовсе заставил застонать от удовольствия. Жаль, что секретарша не останется со мной навсегда. Ее где-то ждет муж, который ей подарит ребеночка пожарного. Мне еще рано таскаться по кладбищу, возразил на мое предложение Саймон. Доктор велел оставаться в постели. А ты не нужен, я пожал плечами и дожевываю булочку с маслом. Если привидения увидят тебя, то тут же сбегут, они знают, что ты пожиратель. Не называй меня так. Я благородный черный судья. Для них ты пожиратель. Я о чем досадить Саймону. «Если поели, идите ворковать в гостиную», — махнула на нас полотенцем Дженни. «Мне нужно убрать со стола, чтобы заняться другими важными обязанностями. Нашему больному пора менять бинты». «Я принес бинты и все нужное с собой», — А передел мой вопрос Кавентиш. «Хоть на это не придется тратиться», — буркнула я. Когда мы вошли в гостиную, там болтались привидения. Мистер Хейв вскрикнул увидев, что за мной шаркает тапочками пожиратель. «Стоять!» — приказал черный судья. Достаточно было одного слова, чтобы туман и Хэй замерли как парализованные. «Не бойтесь!» — поспешил успокоить я. «Нам нужно всего лишь поговорить с вами. Обещаю, что пожиратель вас не тронет». «Вас?» — Саймон повернулся ко мне. «Ты обращаешься к привидению на вы или их двое? Лично я наблюдаю только одно туманное образование». Рядом с ним мальчик. Неужели не видишь? Лет десяти, хорошенький такой. Я перевела взгляд на Саймона. Но он не притворялся. Хотя мистер Кавенди, что-то еще актер. Нет, никого нет. Он хмурился, осматриваясь в пустоту. Но такого не может быть. Я вижу все виды фантомов. Мистер Хэй, подайте, пожалуйста, голос. Попросила я. Если Саймон не видит, то, может, услышит? Здравствуйте, господин Пожиратель. Хэйва уновался, его туманное тело шло рябью. «Он ответил?» Саймон повернулся ко мне. «Да, он поздоровался». «Ничего не понимаю». Черный судья подошел ближе к туману, сунул в него руку, поводил пальцами, чем сильно напугал Генри. Я заметил, как фантом сжался. «Садись в кресло», — я тронул Саймона за локоть, заметив, что ему еще тяжело стоять. — Задавай вопросы, я буду твоим медиумом. — Мне достаточно вдохнуть привидение, чтобы знать, кто он и что держит в мире живых, — произнес черный судья, медленно опускаясь в кресло. — Но он тогда исчезнет? Я правильно поняла? — Он обретет свободу. Не об этом ли они все мечтают? Саймон, держась за бок, устроился в кресле и положил ноги на скамеечку. — Я против, я тогда останусь совсем один, — отважно выкрикнул Хэй. Пусть пожиратель задает свои вопросы, а мы ответим без утайки. Я перевела пламенную речь мальчишке. «Впервые за столько лет вижу, чтобы привидения дружили», – задумчиво произнес Саймон. «Ох, выходит, тебе больше века!» – изумилась я. «Хорошо, что я успела сесть в кресло, иначе упала бы. Последнее время меня частенько шатает. Боюсь, как бы очередное шокирующее известие не довело меня до апоплексии». «А кто то называл Бенджамина стариком?» «Старик и есть. Он на 250 лет старше меня». «Для меня ты, глубокий старец. Столько людей не живут. И как ты еще умудряешься бегать за юбками?» Саймон хмыкнул. «Не я один. Мы с Бенджи любим девушек посвежее. Рядом с ними и мы молодые. Но вернемся к нашему необычному мистеру Хэй и его туманному другу. Пусть ответит. Туман самоубийца?» или в него стреляли хей нырнув и вынырнув из тумана почесал затылок он опять показал револьвер не разберу что это значит я пересказал саймону что ответил мальчишка хорошо кивнул черный судья тогда спросите что его держат в мире живых хей долго не выныривал выйдя из тумана недовольно цокнул языком он показал свою могилу его держат могила Я повернулась к Саймону. Что это значит? Мне нужно съездить на кладбище и внимательно осмотреть место покребения твоего супруга. Возможно, я что-то пропустил. Никаких кладбищ. В дверях стояла Дженни. В ее руках была коробка. Оттуда торчало несколько аптечных бутылочек и скрученные в рулон бинты. Доктор не велел шляться по городу. Марш в свою комнату. Я уже постелила. Я оскалила в улыбке зубы. «Ты нанял на работу Цербера. Удачи. Все переговоры потом. И, пожалуйста, отпусти туман, не мучай его больше. Отмени свое. Стоять!» Мне стало жалко Генри, хоть он и был негодяем. Недовольный Саймон выбрался из кресла и пошаркал к лестнице. Дженни, как конвоир, последовал за ним. Туман перестал трепетать, распластался на столике. Хэй упал в кресло, где только что сидел черный судья. «Фух!» – выдохнул мальчишка и съехал ниже. Чтобы достать до скамеечки, положил на нее ноги. Он явно подражал Саймону.